Глава 26. Хюльдер позвонил заранее, и смотритель Додди сказал, что будет рад встретиться с ним и с Гюдлегером, когда они захотят. И хотя на сегодня его работа была окончена, он согласился с ними переговорить и показать им округу, поскольку проживал в этом же доме. Когда он впустил их в здание, на подбородке у него были крошки, что говорило о том, что они прервали его ужин. Он пригласил их в свою квартиру, однако Хюльдер вежливо отказался. Не было нужды долго доставлять неудобства этому человеку, а разговоры имели тенденцию излишне затягиваться, когда люди располагались слишком удобно. Ковыряясь в зубах, Додди показывал им замок в своем кабинете в подвале. «Как вы сами видите, никто не вламывался». Хюльдер наклонился, чтобы осмотреть замочную скважину и дверной косяк. «Если замок все же был взломан, это должен был сделать профессионал. Есть ли шанс, что вы забыли его запереть?» Смотритель коротко рассмеялся. «Никак нет». Видя, что обоих детективов это не убедило, он добавил. «Я всегда запираю за собой дверь. Там есть ключи от квартиры, содержание которых стоит целое состояние, и от машин, которые стоят немало. Поверьте, я слежу за тем, чтобы эта дверь всегда была закрыта. Вы все еще задаетесь вопросом, как маленький мальчик попал в квартиру Хельге? Так вы еще не узнали?» Мы получили информацию о том, что в позапрошлые выходные в квартире Хельги было очень шумно. Поскольку в то время он находился за границей, мы задавались вопросом, мог ли проникнуть внутрь кто-нибудь другой. Конечно, это не обязательно означает, что они использовали украденный ключ. Хельги мог сдавать квартиру, если наша информация верна. В его квартире никого не было, пока он отсутствовал. Во всяком случае, насколько мне известно. И я думаю, он сказал бы мне, если бы собирался отложить ее друзьям или семье. Хотя я, конечно, не уверен. Вы не заметили никаких странных людей или какого-либо шума? Смотритель покачал головой. Нет ничего подобного. Вы патрулируете здание по вечерам? Нет, это не моя работа. Я работаю в обычные часы. После окончания рабочего дня я свободен. Это тихое здание. Нет необходимости его патрулировать, как банк или что-то в этом роде. Хотя иногда я занимаюсь чрезвычайными ситуациями в нерабочее время, если оказываюсь дома, как сейчас. Гвюдлигер взял слово. «Вы проживаете на каком этаже?» «На первом. Почему вы спрашиваете?» «Квартира Хельги находится на 11 этажей выше вашей. Наверняка в эти выходные там могла быть вечеринка или люди, о которых вы не знали». «Смотрителю пришлось признать, что это возможно». «Вы можете поговорить с соседями», — сказал он. «Но я бы удивился, если бы вы не получили те же ответы, что и в прошлый раз». Хельдер на мгновение задумался. Во время своего предыдущего визита они задавали общие вопросы о Хельге и о том, слышали ли люди какие-либо странные звуки в ночь убийства. Но конкретно о прошедших выходных разговоров не было. А раз уж они и так здесь, то терять было нечего, и решение пришло само собой. Я думаю, нам лучше уточнить еще раз. Соседей Хельги снизу дома не оказалось. Предположительно, жильцы еще не вернулись из-за границы. Не было ответа и в квартире пары, живущей в лифте. Но женщина, которая была там, когда полиция нашла Сигги, открыла дверь на их стук. Когда она увидела, кто это, она поднесла костлявую руку к сердцу. О боже! Это было довольно необычное приветствие, но они привыкли к разным реакциям. «Привет, мы из полиции». Излишний комментарий, учитывая, что он был в форме. «Меня зовут Хюльдер. Вы видели меня здесь в воскресенье. Это Гюлигю». «О боже!» — повторила женщина, и ее лицо окаменело. «Вы здесь по поводу убийства? Убийство в здании?» Хюльдар улыбнулся. «Нет, нет, ничего подобного. Не волнуйтесь. Мы здесь не для того, чтобы предупредить вас или что-то в этом роде». Женщина немного расслабилась и опустила руку. «Вам следовало бы рассказать мне, что произошло, когда вы были здесь в воскресенье. Мне пришлось узнать об этом из новостей, как и всем остальным. Неужели очевидцы не имеют права на большую информацию, нежели широкая общественность? А я была свидетелем, не так ли? «Как таковым нет. Вы видели, как мы делаем свою работу. Боюсь, это не в счет». Обнадеживающая улыбка Хюльдера была встречена каменным взглядом. Женщина обхватила себя руками и вздрогнула. «Его убили в своей квартире? Я здесь одна, мой муж за границей. Стоит ли мне уехать в более безопасное место?» «Нет. Как и сообщалось в новостях, убийство произошло в Альфтанесе. Вам нечего бояться». Хюльдер начал терять терпение. Он уже не в первый раз сталкивался с эгоцентричным желанием представителей общественности оказаться в центре разворачивающегося скандала или трагедии, как будто все вращалось вокруг них. «Мы здесь, чтобы спросить вас о прошлых выходных, до того, как все это произошло. Вы, случайно, не были дома?» «Да, была, лежала в постели с гриппом». Хюльдер позволил себе жестокую мысль, что ее грипп, вероятно, был ничем иным, как кашлем и насморком. «Значит, вы бы услышали, если бы в субботу вечером из квартиры Хельги раздавался шум?» «Да, если бы это было слишком громко. Но я ничего не слышала. И у меня сложилось впечатление, что он был за границей. В пятницу я столкнулась с ним в коридоре, он был с чемоданом». «Итак, насколько вам известно, квартира была пуста». «Да, но теперь вы снова меня обеспокоили. Что происходит?» «Вам действительно не о чем волноваться». Хюльдер снова фальшиво улыбнулся. Нам необходимо рассмотреть различные возможные версии в рамках расследования. Поскольку больше ничего нет, я просто пожелаю вам доброго дня и спасибо за помощь». Однако женщина не собиралась отпускать их так легко. «Но...» Хюльдер ждал. Когда она не продолжила, он спросил. «Вы что-нибудь вспомнили?» «Из недавнего нет». Хельги казался идеальным соседом. «Но что мы на самом деле знаем о людях, с которыми сталкиваемся лишь мимоходом?» Когда он впервые сюда переехал, я была очень встревожена. Оу, вмешался Гвидлигер, почему? Потому что вскоре, после того, как он въехал, в здание вошел сумасшедший и начал ломиться в дверь Хельги. Он так шумел, что я думал, он ее сломает. Я выглянул наружу, чтобы посмотреть, что происходит. Чего он хотел? Понятия не имею. Я немедленно закрыла дверь и позвонила смотрителю, который пришел и увел его. Хельги там не было. Как обычно, он был за границей. Я подумала, что, возможно, этот человек искал предыдущих жильцов, поскольку они были гораздо менее респектабельными. После этого я узнала от смотрителя, что мужчина ошибся адресом. Мне это показалось наиболее вероятным объяснением. Когда стало ясно, что ей нечего добавить, им удалось сбежать от нее и вернуться вниз, где они разыскали смотрителя. Из его квартиры доносился звук телевизора. Отклонив еще одно приглашение войти, Хюльдер прямо спросил его об инциденте, описанном соседкой Хельги. Это была первая подсказка, связывающая жертву с какими-либо неприятностями, и какой бы туманной она ни была, ее стоило рассмотреть. «Ох уж этот псих», — сказал Додди. Я его вывел. Он проник в здание, хаотично нажимая на кнопки домофона, пока кто-то просто не впустил его. После этого мы разослали жрецам напоминание, чтобы они были более осторожны с тем, кого впускают, и я рад сообщить, что в дальнейшем подобных проблем не случалось. Однако Хюльдера не интересовали правила дома. «Вы знаете, по какому поводу этот человек хотел увидеться с Хельги?» «Нет, он просто псих. Его не получалось урезонить. Все, что я смог выяснить, так это то, что он хотел избить Хельги. Почему, я понятия не имею. Я не уверен, что он понимал, что делал. У него буквально шла пена изо рта от злости. Он слова не мог выговорить. Я дотащил его до лифта и вывел из здания. В конце концов, он сдался, потому что я солгал, что вызываю полицию. К тому же, я бы вряд ли с ним справился, если бы он решил сопротивляться. Вы разговаривали об этом с Хельги? Конечно, как только он вернулся. Хельги был новым жильцом, и, честно говоря, я немного беспокоился о том, какие еще люди могут его посещать. Мне не нравилась мысль, что подобное может происходить регулярно. Я был и подумал, что это коллектор, но такая мысль просто не имела смысла. Если у вас недостаточно денег, вы не сможете даже внести первоначальный взнос за такую квартиру. В одном я был уверен. Хельги был не из тех, кто употребляет наркотики. Когда я рассказал ему, что произошло, он был сбит с толку. Я хорошо разбираюсь в людях, и он ни в коем случае не притворялся. Он, очевидно, понятия не имел, кто это мог быть. В конце концов, мы сошлись во мнении, что это, вероятно, какая-то ошибка. Этот человек, видимо, искал другого Хельги. И поскольку это был последний раз, когда мы видели его, то я просто перестал об этом думать. Хюльдер вытащил из кармана пальто несколько сложенных фотокопий. Это мужчина, который впустил мальчика в квартиру. Он протянул смотрите распечатку лучшего снимка, который им удалось сделать с камер видеонаблюдения. Все, что было видно, это часть профиля мужчины. Шарф закрывал все, что находилось под глазами, а его лоб был частично скрыт тюшоном и бейсболкой, которую он носил под ним. Это он? По нашим расчетам, рост человека на фотографии должен быть от 5 футов 10 до 6 футов. Сторож осмотрел фото и вернул обратно. Не особо помогает. Это может быть кто угодно но его рост кажется подходящим. Он был моего роста, но гораздо более крепкого телосложения. Гораздо крупнее, чем мужчина на этой фотографии. Значит, снимок ни о чем не говорит. Вы не узнаете этого человека? Нет, извините. Судя по его одежде, можно быть уверенным, что он не живет в этом доме. Хюльдер протянул следующую фотографию. А что насчет этого человека? Смотритель взял распечатку и изучил фотографию. Затем удивленно поднял глаза. Не поверите, это он. «Но кто он?» Хюльдер не ответил, но, поймав взгляд Гюдлигера, многозначительно поднял брови. Наконец-то. Они поблагодарили Додди и попросили его на следующий день зайти в участок, для дачи официальных показаний. Перед тем, как уйти, Хюльдер спросил его, есть ли камеры видеонаблюдения, контролирующие близлежащие парковочные места. Смотритель, все еще ошеломленный, объяснил, что никто не хотел устанавливать камеры снаружи здания, поскольку все машины хранились в подземном гараже. Другими словами, жители не хотели платить за слежку за чужими автомобилями. Затем он принес довольно неубедительное извинение за то, что не упомянул о пришествии с сумасшедшим, утверждая, что он действовал из желания защитить репутацию покойного, и не хотел бросать на нее тень, ссылаясь на одноразовое событие, которое почти наверняка не имело к нему никакого отношения. Ни Хюльдер, ни Гвюдлегюр не предприняли никаких попыток успокоить совесть этого человека. Дело в том, что если бы он сразу признался в этом, они заметили бы связь между Хельги и отцом Сиги гораздо раньше. Теперь им просто нужно было выяснить, что заставило Маргиера попытаться выбить дверь жертвы убийства. Наконец-то они чего-то добились.